Взлет и падение. Как только Станиславский вернулся из отпуска, Мерхольд показал ему шлюка и яу, смерть тентажиля и один акт комедии любви. Хотя о направлении исканий они договорились раньше, хотя Мерхольд извещал Станиславского обо всем, что делается на репетициях, подробными письмами, рапортами, все же, конечно, на душе у него кошки скребли. Он понимал, что вынужден продемонстрировать бескомпромиссному художнику сырую работу. Далеко не все артисты студии освоились с требованиями, которые выдвигал Мирхольд. Они то и дело срывались на привычный бытовой разговорный тон. Декорации писались в Москве, а потому показ должен был идти на фоне простого холста. И без оркестра, под рояль. Все это, естественно, тревожило Мирхольда. А Станиславский пожаловал не один, он привез с собой заинтригованных артистов художественного театра и Книпера, Качалова, и Вишневского, и Муратову, и Грибунина, Максима Горького, с Сандреевой, Саву Мамонтова, привез Хмурого, Немировича, Данченко, уверенного, что в студии идет пустое баловство. Когда студийцы увидели большую процессию, шествовавшую по станции Мамонтовка, к их репетиционному сараю, они помертвели от страха но отступать было некуда. Мейрхольд глядел весело и радушно, встречал гостей. Для публики расставили простые стулья и скамейки. Едва зрители расселись, Мейрхольд вышел на подмостки, сказал «Мы начинаем, господа», спрыгнул вниз, три раза хлопнул ладоши и сел рядом со Станиславским. Начали в 12 часов дня шлюком и яу. Со сцены сразу пахнуло новизной свежестью, и Станиславский просиял. Он смотрел пьесу так, как, быть может, он один умел смотреть, по-детски, восхищаясь оригинальностью и красотой постановки. То улыбаясь, то громко смеясь. После шлюка и Яу сделали перерыв на обед до шести часов вечера, затем сыграли одно действие из комедии любви, и только в самом конце длинного летнего дня Мерхольд пошел с козырей, показал смерть Тентажиля. На следующий день Станиславский писал Лилиной, что Метерлинг произвел фурор, что решение пьесы красиво, ново, сенсационно. В другом письме, отправленном в тот же день, он ликовал. Вчера пессимисты стали верить в успех и признали первую победу в студии. И правда, Горький, который сперва держался несколько натянуто и сдержанно, после тентажиля разволновался, утирая слезы и басил: «Благодарю очень всех!» «Особенно вот ее, вот вас», — говорил он, указывая на Эмилию Шиловскую, исполнявшую роль Игрены. Книпер поздравлял Эмир Хольда. Качалов его обнимал, многие целовали. Один только Немирович помалкивал. Прекрасный, тянувшийся бесконечно долго день 11 августа 1905 года был самым счастливым за всю короткую историю студии. Но больше счастливых дней в жизни студии не случилось. Ее дни вообще были сочтены, хотя в августе никто, вероятно, не мог бы этого предположить. Через неделю репетиции перенесли в Москву, в художественного театра. На Поварской еще шли отделочные работы художников Супунова, Судейкина, Ульянова, Денисова, что ни день, осеняли новые идеи, одна другой веселее. Вдруг им пришло в голову выкрасить зеленой краской паркетные полы. Получилось эффектно, но паркет весь перекоробился, пришлось настилать заново. Меж тем Станиславский сам принял участие в репетициях. К смерти Тентажиля он не прикасался, но пьесы «Шлюк» и «Яу» несколько дней занимался с воодушевлением, приводя всех в восторг. Особенно увлекала его мизансцена вышивающих дам. В третьей картине, когда дамы сидят в баскетных беседках и вышивают одну широкую ленту, «Длинная полоса ткани лежала у нас на коленях», — вспоминала Веригина. «По указанию Станиславского мы вышивали условным движением, сентиментальной грацией, поднимая и отводя кисть в сторону, причем каждый раз поворачивали слегка склоненную голову в ту же сторону и бросали взгляд на иголку». Это был очаровательный блик, выражавший манерность, присущую дамам, в преувеличенных кринолинах и париках, напоминавших фантастические облачные башни. Эпизод шел под долетавшие из-за кули звуки клавесина, арфы и вокального дуэта. Однако уделять студии много внимания Станиславский не мог. Его поглощали другие неотложные заботы. В художественном театре готовились драма жизни, гамсона и горя от ума. Начались репетиции «Детей солнца горького», Возобновлялась чайка, и Мирхольд опять репетировал трепливо. Станиславский разрывался между двумя театрами, художественным и студией, но, по сути дела, вынужден был студию полностью передоверить Мирхольду. Открыть театр-студию Станиславский и Мирхольд предполагали 15 октября. 12 октября началась запись желающих приобрести билеты на первый спектакль Шлюк и Яу. Отпечатали и афиши. Но расклеить их не успели. 14 октября в Москве началась всеобщая забастовка, которая быстро перешла в вооруженное восстание. Разгоралась революция 1905 года. Электрическое освещение в городе выключили, водопровод работал с перебоями, вспыхивали уличные бои, строились баррикады. По городу разъезжали конные казачьи отряды, вооруженные нагайками и винтовками. Художник Валентин Серов с горечью писал о том, что войска полили из орудий по толпе и домам. Театры прекратили представление. На поварской вывесили объявление, что назначенные репетиции отменяются, а открытие сезона отодвигается на неопределенное время. 16 октября товарищ министр внутренних дел Тренов отдал знаменитый приказ «Патронов не жалеть!» 18 октября. Москву потрясло убийство Николая Баумана. Оно отозвалось острой болью и в труппе художественного театра. Многие знали, что Бауман дружил с Горьким и Андреевой, неоднократно скрывался от полиции на квартире у Качалова. 20 октября казаки расстреливали безоружных людей, возвращавшихся с похорон Баумана. Спектакли художественного театра возобновились, но публики в зале почти вовсе не было. Станиславский понимал, что открывать студию в такое время нельзя. Перед ним вырисовывались мрачные финансовые перспективы предприятия, в которые он вложил много денег. Уже в сентябре он с тревогой писал Немирович, «У меня запасено не больше 20 тысяч на убытки, а в октябре ситуация еще ухудшилась». Все эти обстоятельства, угнетавшие Станиславского, артисты студии не способны были по-настоящему понять. Они связывали со студией все надежды на будущее, а потому и помыслить не могли, чтобы новый театр вообще не открылся. Видели, что творится в Москве, и с нетерпением ожидали момента, когда городская жизнь войдет в нормальную колею. Как только Станиславский распорядился провести генеральные репетиции подготовительных спектаклей, все воспрянули духом. На этот раз Мерхольд, который кожей чувствовал всю остроту положения, решил начать. Со смерти Тентажиля в день генеральной репетиции на Поварской снова появились артисты МХТ во главе со Станиславским и Немировичем Данченко. Прибыл Брюсов, строгий, надменный, с угольно-черной бородкой, в черном сюртуке. Все лица были сумрачные, Станиславский казался не то внезапно постаревшим, не то больным, почти ни на кого не глядел и быстро прошел в зрительный зал. Пьесла началась, как и задумывал Мирхольд, в полумраке. На протяжении первых трех действий в зале царило отчужденное молчание. Мирхольд видел, что драма, которая производила таинственное и волнующее впечатление, когда шла под звуки рояля на фоне простого холста, теперь в судейкинском оформлении вдруг как-то поблекла. Музыка Ильясаца сама по себе прекрасная, в оркестровом звучании мешала актерам, Глушила их голоса. В антракте Станиславский прохаживался с Немировичем. Они о чем-то озабоченно говорили. Никто не осмелился к ним подойти. Когда же снова открылся занавес, на сцене возникли окутанные лиловой мглой своды старинного замка и три служанки, королевы, заговорили, согласно указанию Мирхольда, все одновременно как бы хором. Их трепетные голоса, Внезапно прервал резкий выкрик Станиславского. «Свет! Дайте полный свет!» Сапунов нервно вскинулся. «Нельзя, Константин Сергеевич, что вы! Декорация на полный свет не рассчитана!» Станиславский в такие минуты возражений не терпел. «Вздор!» — сказал он гневно. «Вздор! Публика не вынесет такой тьмы! Публика должна видеть лица актеров! Свет!» Мерхольд молчал. Дали полный свет. И тотчас же... Лиловатые тона декорации, придвинутой к рампе даже сквозь тюль, зазвучали грубо, крикливо. Неприятные зеленые блики легли на лица актеров. Их позы и жесты на фоне, который стал агрессивно-красочным, потеряли выразительность. Задуманные Мерхольдом барельефы пропали. Со сцены жалобно доносились полузадушенные реплики. Станиславский тяжело вздохнул и встал. Немерович Данченко тоже поднялся и быстро пошел по проходу к дверям встал и мир спокойно голосом лишенным всякого выражения он произнес репетиция окончена занавес закрылся генеральная шлюка и прошла лучше в сцене где семь принцесс вышивают огромную золотую ленту раздались даже аплодисменты у эти аплодисменты ничего не могли изменить 24 октября Станиславский пригласил Мейрхольда и сказал ему, что студию закрывает. Уцелела записочка, посланная в тот день Мейрхольдом Брюсову. Он звал поэта прийти в ресторан «Прага», чтобы поделиться с ним тем ужасом, какой охватил наши души, когда мы ясно видим, что все кончено. В ресторане Брюсова ждали Мирхольд с женой Екатерина Мунт и Борис Пронин. Брюсов не пришел. Сохранилась и запись Станиславского, объясняющая, почему он решился ликвидировать студию. театр студии не может быть открыт в этом году. По следующим причинам. Революция в России убила театральный сезон, отчего все театры в Москве несут огромные убытки. Общество терроризировано и не ходит театры. Газеты игнорируют театры, посвящая им несколько строк на своих столбцах, и то изредка для нового дела является невозможным без помощи газет и при равнодушии публики к театрам популяризировать себя. Между тем, новое дело при возникновении может иметь успех только в том случае, если печатная или устная молва привлечет к нему внимание общество. Впоследствии в книге «Моя жизнь в искусстве» Станиславский упоминал те же две причины. Во-первых, разразилась революция. И москвичам стало не до театра. Во-вторых, плохо показать идею, значит, убить ее. Участь студии на Поварской была предопределена, конечно, еще и тем, что новое, к которому оба они стремились, Станиславский и Мерхольд понимали и предощущали по-разному. Последующие спектакли Станиславского показали его неискоренимое стремление к психологической и бытовой оправданности, символических мотивов. В эстетической системе Станиславского символ должен был возникнуть из самой реальности, из ее естественного потока, из людских взаимоотношений. Символ мыслился как высшее выражение правды жизни, ее апогей. Мейерхольд же рванулся в другую сторону. Это стало ясно уже в студии на Поварской. Пути Станиславского и Мейерхольда разошлись надолго. Через полтора месяца после закрытия студии Мирхольд собрался с духом, опомнился от горечи неудач. Он писал жене ⁇ «Падение студии ⁇ мое спасение, потому что это было не то, не то. Чувство промаха, не то, не то, по-видимому, связывалось в его сознании с событиями революции, которая заставляла вновь призадуматься о целях студийных исканий. В декабре 1905 года Он записал в дневник Я счастлив революции. Она опрокинула театр вверх дном, и теперь только можно начать работу над созданием нового алтаря. К новому алтарю Мерхольд пришел гораздо быстрее, чем сам того ожидал.